«Ты нарочно мне не рассказывал!» С упреком пропела я, чуть-чуть прищурившись. Он рассмеялся, сияя от облегчения. Наконец-то все позади — страх, боль, неясность ожидания. «Тогда это было необходимо», — напомнил он. «Теперь твоя очередь обращаться со мной бережно». Эдвард захохотал. Я нахмурилась и тут вдруг услышала смех остальных. Карлайл обошел Эммета и быстро приблизился ко мне. В его глазах почти не было настороженности, однако Джаспер не отставал от него ни на шаг. Лицо Карлайла я тоже прежде не видела. Мне захотелось сморгнуть, будто я посмотрела на солнце. «Как ты себя чувствуешь, Белла?» — спросил он. Ответ я придумала за одну шестьдесят четвертую долю секунды. Я потрясена. Столько всего! Я умолкла, вновь прислушавшись к своему мелодичному голосу. Да, есть отчего растеряться. Я кивнула очень быстро, отрывисто. «Я чувствую себя прежней. Вроде бы даже странно». Эдвард обнял меня чуть крепче и прошептал. «Я же говорил...» «Ты прекрасно владеешь собой», — задумчиво произнес Карлайл. «Я такого не ожидал. Хотя у тебя и было время на моральную подготовку. Я подумал о резких переменах настроения и о том, как трудно мне сосредоточиваться. Вот ж не знаю». Он серьезно кивнул а потом в его глазах, похожих на драгоценные камни, вспыхнуло любопытство. Видимо, на этот раз Морфий подействовал как надо. Скажи, что ты помнишь о самом превращении? Я замешкалась, явственно ощущая на себе дыхание Эдварда, от которого по телу бежали электрические разряды. Все, что было раньше, осталось как в тумане. Помню, что ребенок задыхался. Я в страхе посмотрела на Эдварда. Рене Смежева и здорово заверил меня он. Его глаза заблестели так, как еще никогда не блестели. Он произнес ее имя с затаенным трепетом, благоговением. Так верующие говорят о своих богах. А потом что было, помнишь? Я изо всех сил сосредоточилась на том, чтобы не выдать своих чувств. Никогда не умела врать. Почти нет. В прошлом так темно. В какой-то миг я открыла глаза и увидела все. Все. — Потрясающе! — выдохнул Карлайл. Его глаза сияли. Мне вдруг стало досадно. Ну вот, сейчас покраснею и выдам себя с головой. Ах, да, краснеть я теперь не могу. Однако Карлайлу рано или поздно нужно будет все рассказать. На случай, если ему понадобится создать еще одного вампира. Впрочем, такое едва ли произойдет, и пока можно врать безбоязненно. Подумай хорошенько и расскажи все, что помнишь. Не унимался Карлайл. Я невольно поморщилась, все-таки ложь не мой конек, могу и лишнего ляпнуть. К тому же мне не хотелось вспоминать свои муки, в отличие от моей прошлой жизни. Эту стадию я запомнила во всех ужасающих подробностях. О, прости, Белла, тут же извинился, Карлайл, тебя, конечно, мучит жажда, разговоры подождут. Пока он этого не сказал, жажда была не такой уж мучительной. В моей голове освободилось только место... Запылающее горло отвечала какая-то отдельная часть мозга, так что думать об этом не приходилось, ведь не думала я раньше о том, как дышать или моргать. Однако слова Карлайла вывели жажду на первый план. Сухая боль вдруг заняла все мои мысли, рука невольно дернулась к горлу, будто я могла потушить пламя снаружи. Кожа на ощупь была очень странная, одновременно мягкая и твердая, как камень. Эдвард легонько сжал мою ладонь, — Пошли на охоту, Белла. Я изумленно распахнула глаза, и мысли о жажде уступили место потрясению. — На охоту? С Эдвардом? — Но как? Я ведь ничего про это не знаю. Он прочел тревогу на моем лице и ободряюще улыбнулся. — Все очень просто, любимая. — За тебя будут работать инстинкты. Не волнуйся, я покажу. Когда я не пошевелилась, он одарил меня еще одной широкой, чуть кривоватой улыбкой. — Ну вот. А я думал, ты всегда мечтала посмотреть, как я охочусь. Я рассмеялась, часть моего сознания невольно прислушалась к перезвону колокольчиков, смутно припоминая давний разговор, а потом целую секунду прокручивала в голове наши первые встречи, истинное начало моей жизни, чтобы уже никогда их не забыть. Я даже не догадывалась, как это будет трудно, словно пытаешься разглядеть что-то в мутной воде. «Если думать о прошлом достаточно часто, — говорила Розали, — воспоминания не сотрутся». А я не хотела забывать ни одной нашей минуты с Эдвардом, хотя впереди была целая вечность. Надо будет покрепче запечатлеть эти образы в своей совершенной вампирской памяти. — Ну что? — спросил Эдвард и убрал руку, которую я все еще держала у горла. — Ты не должна страдать, — тихим шепотом добавил он. — Раньше ни почем бы этого не услышала.